В офицерский клуб я отправился в мрачнейшем настроении. Острый отнёс мою неразговорчивость насчёт недавнего понижения в чине и не приставал, что же делать? Надо бы выпить. Сейчас полдень, обижать с базы лучше поздно вечером, всему своё время. А сейчас надо хорошенько выпить с новыми товарищами по оружию да заодно заняться сбором информации. Для этого, собственно, я здесь и нахожусь. Перед уходом я сунул в карман пачку Проалка. Если принимать по пилюли каждые 2 часа, то алкоголь полностью нейтрализуется. Правда, появится жуткая изжога, но что делать? Буду пить и слушать. Первую таблетку я принял уже в дверях клуба. Это было очень нелегко. Надо учесть, что пить мне пришлось непрерывно, да ещё и других угощать, оставаясь при этом трезвым. Время перевалило за полдень. В клуб тянулись томимые благородной жаждой офицеры. У нашего гостеприимного стола собралось не меньше дюжины бойцов. Все охотно пили, но интересного рассказывали мало. "Пейте, ребята, пейте", щедро угощал я. Там ведь этого не будет. Разговоров по념атные дела было много, якою что узнала бы и в кораблях. Офицеры громко хвастались атаками, бомбардировками и славными боевыми победами.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 Их свет заиграл на колючках проволоки, протянутой сверху. Всё это надёжно предотвращало любое проникновение извне, равно как и побег изнутри. Я медленно шёл, стараясь перебороть надвигающуюся депрессию, миновал небольшой аэродром с двумя взлётными полосами и несколькими ангарами, тут же стояли самолёты. Мне страстно захотелось угнать один из них, но взлететь-то не проблема. Вопрос, где садиться? Мне нужно попасть в город, а не к черту на кулички. Высокий металлический забор отделял аэропорт от космопорта. Можно запросто туда пробраться, однако что это даст? Вдали высиелась все та же стена. Вспыхнули посадочные огни, воздух разорвал страшный рев. Обернувшись, я у Грюма наблюдал, как на посадку заходит штурмовик, очень похожий на те, что бомбили мои позиции в битве при Горшке. Он коснулся полосы, завязали тормоза, турбины взревели в тормозном режиме, а я уже мчался назад, обгоняя свои мысли. Безумие, возможно, но я давно привык полагаться на интуицию и отточенные рефлексы в своей работе. В нелёгкой работе мошенника и вора ноги несли меня вперёд, а в голове уже сложился чёткий план. Стало понятно это то, то, что надо: быстро, красиво, чётко и рискованно. Я набегу достал из кармана накладные усы и прилепил их. Самолёт уже заруливал на стоянку, я едва успевал. К штурмовику подкатила машина, прибежали механики, один из них приставил к фюзеляжу лёгкий трап. Фонарь кабины раскрылся, словно пасть аллигатора. Я поднажал, догоняя пилота, который направился к машине. Когда я подбежал, тот уже сидел внутри. Здоровенный такой детины в тяжёлом лётном костюме с золотыми майорскими значками в петлицах. Извините, сэр, выдохнул я, но командующий приказал, чтобы вы срочно доставили ему пакет. Что за чертовщина? взрычал он. Выглядел майор усталым. Я мигом забрался на заднее сиденье. Вы что же ничего не знаете? О, боже, водитель, гоните и побыстрей. Водитель, как ему и положено, погнал. Я вытащил трубку из кармана и поднёс её к губам, тихонько позвав: "Майор!"